На разводе. Почему вы разводитесь с женой? Да нудная она очень. Вот, к примеру, 1 мая все гуляют, веселятся, праздник, а она выбрось ёлку да выбрось ёлку.